Глава двенадцатая. 1 Бабкин трижды сверился со своими конспектами в полной уверенности, что перепутал имена. Эта женщина с прямыми широкими бровями, непринужденно сидящая в кресле, не могла быть аномалией. Однако это была имена Анна Липецкая. «Я приехала сюда, потому что мне требовался враг». Илюшин склонил голову на бок, как он делал всегда, узрев что-то крайне любопытное. Люди создают себе воображаемых друзей, сказала Анна, а я когда-то придумала воображаемого врага. Зачем? изумился Бабкин. Он делал меня сильнее. Друзья, это спасительная перина, которая не даст вам ушибиться слишком сильно, если вы упадете. Это лекарство, которым смазывают раны. А враги это крючья. Вы. Зацепитесь за них, чтобы не упасть, и перина не потребуется. Да, они исцарапают вас, но они же научат осторожности. Хороший враг — это тренировочный полигон. Вы так ловко научитесь уклоняться от опасности, что ран на вас пропросту не будет. Она достала сигарету из серебряного портсигара с монограммой. Бабкин уже тысячу лет не видел портсигаров и подозревал, что ими пользуются только пижон из претензии на оригинальность... Но Липецкая не выглядела женщиной с претензиями на что бы то ни было, особенно на оригинальность. «Здесь нельзя курить», — сочувственно предупредил Илюшин. «Я не курю, мне просто нравится держать ее». Она не улыбнулась, объясняя это. Обычно Бабкин знал, женщины слегка улыбаются, как бы извиняясь за маленькие странные привычки. Липецкая не собиралась ни извиняться, ни оценивать свою привычку как странную. Анна крутила сигарету, не упуская ее из пальцев, но и не сминая. При взгляде на нее приходила мысль о швейцарском часовом механизме, точном и выверенном. Простая гладкая стрижка, загорелая шея, сильное волевое лицо с великолепно очерченным подбородком. И все-таки что-то с ней было не в порядке. Какой-то изъян, прочно скрытый за холодной броней. Той самой расслабленности, которой она демонстрировала, как раз и не хватало. Присутствовала лишь ее хорошая имитация. «Имитатор», — подумал Бабкин. Слово это, внезапно выскочившее, будто хлеб из тостера, больше не оставляло его. Анна Липецкая все время что-то изображала. Понять бы еще что. «А кто был вашим врагом в школе?» — немедленно спросил Макар. Она одобрительно кивнула. «Вы правы, конечно, Света Рогозина. Но это был выдуманный враг. Я наделяла ее теми достоинствами, которых она в действительности не имела и мысленно усиливала ее способности». «Так легче было конкурировать?» «М -м, «Вы неплохо соображаете», — благосклонно кивнула она. Это был не комплимент, а сухая констатация факта. «Да, мне требовался соперник. Я вообразила, что Света поступила в МГУ. Это заставило меня очень сильно стараться, чтобы сдать экзамены туда, куда я хотела. Потом я убедила себя, что она претендует на то же место, куда рвалась я. И сделали все, чтобы опередить ее». «Само собой». «У вас получилось?» «У меня получается все, за что я не берусь», — без всякой рисовки сказала Анна. «У вас есть дети?» Она вскинула на на темные глаза. Даже Бабкин, не успевавший улавливать нюансы их диалога, почувствовал, что Макар каким-то образом попал в больную точку. «Она бездетна?» «Один ребенок», — ровно сказала Анна. «Девочка, ей пятнадцать». «Она похожа на вас?» Зачем-то спросил Макар. Бабкин не мог понять, откуда Илюшин берет именно такие вопросы. На мужа. А, тогда хорошо. Илюшин замолчал, явно не собираясь больше ничего объяснять. Женщина некоторое время смотрела на него, пытаясь скрыть удивление, но в конце концов не выдержала. Вы о чем? Что, простите? Почему это хорошо? Неужели из себя ее выводят, гадал Бабкин. «Я имел в виду, что так вам легче ее любить», — мягко ответил Макар. На этот раз Анна Липецкая замолчала надолго. Бабкин знал, что Илюшин почти любого собеседника время от времени вводит своими умозаключениями в состояние транса. Понять, о чем думает эта женщина, было невозможно. «О чем еще вы хотели меня спросить?» — наконец поинтересовалась она. «Вас зовут Юлия Зинчук?» Несколько мгновений Анна шарашно смотрела на Илюшина, а потом от души расхохоталась. "Зинчук, Я?» Внезапно смех оборвался. Изумление сменилось недоверием, недоверие пониманием. Она осознала, что на самом деле имел в виду Макар. «Здесь Зинчук? Растерянно повторила Анна. «И вы думаете, что она кто-то из нас. То есть это она?» Она убила. Бабкин внимательно наблюдал за лицом женщины. Если она и играла, то играла превосходно. Я не знаю, кто убил, сказал Макар, но Юлия Зенчук среди вас. Вы ее не узнали, потому что она неплохо замаскировалась. Выражение лица Анны стало отрешенным, глаза сузились. Сергей понял, она перебирает лица, пытается понять, кто, кто из них. Значит, идея Макара не показалась ей бредовой. Я это уже говорила о многом. Как минимум, что Илюшин прав, когда копает в прошлом в завалах школьных секретов и тайн. Кто? Резко спросил Илюшин, также пристально наблюдая за Анной. О ком вы сейчас подумали? Она почти испуганно взглянула на него, рука непроизвольно потянулась к золотой цепочке на шее. Ни о ком. Бабкин чуть не подскочил. Липецкая врала. Пальцы ее скользили по крошечным золотым зернышкам, перебирая их и поглаживая. Минуту спустя она совершенно успокоилась и прямо взглянула на Макара. «Почему вы вообще решили, что Зенчук здесь?» «Поздно». «Что?» «С этого вопроса надо было начинать. Сейчас уже поздно его задавать. Вы мне поверили!» Она усмехнулась и развела руками, признавая маленькое поражение». «Что ж, может быть, вы и правы. Юлька всегда была...» <сосит> «Немножко странная», — подсказал Бабкин, вспомнив Машины слова. Что-то промелькнуло в глазах Липецкой. <сосит> «Странной в школе была я. По сравнению со мной остальные выглядели образцами нормальности. Юля Зенчук была совсем обычной, но только до тех пор, пока вы не начинали к ней приглядываться». «Это относится к любому человеку», — сказал Макар. Она обдумала его слова и кивнула. «Понимаю, о чем вы. Если под микроскопом рассмотреть самую серую личность, то в ней обнаружится тьма э, особенностей. Но Зинчук действительно умел удивлять. Например? Она не была доброй девочкой. Я имею в виду, что когда вы смотрели на Юльку, она оказалась довольно славной, умненькой, приятной и все такое». К этому комплекту автоматически приплюсовывается обычно и доброта. Ну вот как раз ею-то Зенчука не обладала. У меня же эта убежденность сложилась из одного случая. В Юлькином подъезде жила бабулька. Ну, бывают старушки-божьи одуванчики, а бывают старухи-дьявольские чертополохи. Это была из старых? Да. Ветеран войны, кажется, или бывшая блокадница, не женщина, а мигера. Сухая, тощая, всегда с клюкой, хотя не хромала. Старуха ненавидела «сытеньких», по ее выражению. Однажды Юлька возвращалась из магазина, откусила от рогалика, сморщилась и выкинула его в урну. Старый оказался рогалик черствый. Старуха налетела на нее, как ведьма. Только что сидела на скамейке, уже расмахивает клюкой, грязно ругается. Ой, как она чистила Юльку! Я такой бранина наслышалась, которой прежде не знала. А знала я, поверьте, мне немало. — А где вы сами были в это время? — заинтересовался Макар. — Лежала на крыше подъезда, — невозмутимо ответила Анна, — и наблюдала за происходящим. Юлька пыталась оправдываться, вместо того, чтобы просто сбежать, и окончательно вывела Мегеру из себя. Та стукнула ее клюкой по спине, надо сказать, приложила от души, Юлька даже вскрикнула от боли, но больше от неожиданности она явно не ожидала, что старуха пустит в ход свою палку, и вот в этот момент... Э, Анна задумалась. «Так что в этот момент?» — не выдержал Сергей, когда молчание затянулось. «Я бы сказала...» — начала Липецкая, подбирая слова. «Что именно тогда расстановка сил изменилась». «В каком смысле?» «Надо было видеть на лицо, чтобы понять...» Из испуганной школьницы она превратилась в пылающую гневом мстительницу. Я думаю, у нее было обостренное чувство личной неприкосновенности. Знаете, есть люди, которые не переносят, когда до них дотрагиваются. А Юлька не могла осмыслить, что ее ударили. Она закричала на весь двор звонким голосом. «Вы не смеете так поступать! Это постыдно!» Знаете, как я тогда захохотала, лежа на крыше подъезда? «Постыдно!» Ну, кто так выражается, кроме героев книжек? Сейчас я бы не стала смеяться. Зенчук именно такими словами и думала. Макар подлил себе воды. И как это связано с добротой? В тот момент, когда старуха ударила Юльку клюкой, я поняла, что Зенчук ей этого не простит и не спустит. Другой человек на Юлькином месте нашел бы массу оправданий и полоумной женщине. Она воевала или голодала, или просто была больной старухой в конце концов... Но для Зенчука это не имело значения. Юлька написала заявление в милицию. Можете себе представить? Заявление! И даже нашла свидетеля!» Макар усмехнулся во весь рот. Бабкин вопросительно уставился на него, Анна вздернула бровь. «Я сказала что-то забавное?» «Да нет. Просто я вдруг понял, что за свидетеля она нашла. Бабкин покосился на Липецкую, по-прежнему не зная, что имеет в виду его друг, и по ее помрачневшему лицу догадался, что ей-то как раз это вполне понятно. «Не знаю, как вам это удалось?» — неохотно сказала она, — но вы правы. Зинчук сообщила, что я наблюдала всю сцену от начала до конца. Подумать только, все время, что я лежала на крыше, мне казалось, что я здесь самая хитрая, а выяснилось, что это была Юлька. Она вычислила меня, а я этого даже не заметила. Честное слово, мне нравится эта девочка. Вы подтвердили ее рассказ? Я побоялась врать. Да и зачем? Выгораживать старуху. Эта ведьма растеряла всю свою ярость и пыл, когда выяснила, что ей грозит. Она плакала, просила пожалеть ее, но Юлька не успокоилась, пока не заставила старуху извиниться. Из вашего рассказа следует лишь, что Юля Зенчук жаждала справедливости. «Вот именно. А справедливость и доброта стоят очень далеко друг от друга. Каждому, кто видел Мигеру, было ясно, что на самом деле она несчастная и больная женщина, которой нужно оставить в покое, но только не Юлька. Она не делала скидок ни на возраст, ни на тяжелую судьбу. Ее оскорбили, и она требовала моральной компенсации. А вы? Что я? Ну, будь вы на ее месте, вы бы не требовали. Никогда». — твердо отказалась Анна. — Я бы просто пожалела старую дуру. Но жалость Юльки не была свойственна. — Вы можете сказать, что я делаю слишком большие выводы из маленького случая, но я чувствую, что права. — Вы знаете, что за ссора случилась между Рогозиной и Зинчук? — Понятия не имею. Я не приглядывалась к жизни внутри класса. Говорила себе, что это копошение насекомых, которое не должно интересовать свободную личность вроде меня. Макар понял, что больше ничего дельного не выведает. «А у вас были причины в школе ненавидеть Рогозину?» «У меня были причины ненавидеть всех людей», — усмехнулась Анна. «Во всяком случае, так я считала в шестнадцать лет. Мне представлялось, что мои одноклассники и я — это разные виды. И поверьте, Светка ничем не отличалась от других». Закрыв за дверь, Анна Липецкая постояла, отрешенно постукивая пальцами по косяку, и пытаясь вспомнить, не проговорилась ли она где-нибудь. «Кажется, нет». Ее смущало, что она не могла понять, насколько эти люди опасны. Анна всегда оценивала новых людей именно по этому критерию. «От них можно ожидать бед?» «Хм, этот парень Илюшин, он куда проницательнее своего напарника. Как быстро догадался про ребенка». Анне даже стало не по себе. Она и в самом деле, когда Лерка родилась, страшно боялась, что девочка будет похожа на нее. Вторую аномалию Липецкая не перенесла бы. У нее едва хватает сил принимать себя. А на такого ребенка их не останется ни капли. Увидев новорождённую, Анна заплакала отчасти. На мужа, рыдала она перед изумленными акушерками. она похожа на мужа! Те бедные не могли взять в толк, отчего она заливается слезами радости. «Так ты ж, милая, вроде как и сама не уродина», — осторожно успокоила одна. «Что ж за муж-то у тебя такое? Алан Делон, что ли?» Когда Илья пришел на выписку, весь персонал собрался поглазеть на него. «Нет, не Делон», — подытожила всеобщее мнение та же акушерка и разочарованно фыркнула. «Но для Анны это не имело значения», — Она готова была любить в своей дочери кого угодно, кроме продолжения самой себя. Вот и ответ. Да, сыщик опасен, если так быстро тебя раскусил. О чем еще он спрашивал? Ах да, не было ли у нее причин ненавидеть Рогозину? Женщина начала смеяться. Она хохотала, запрокинув голову, выкрикивая сквозь смех. Не было причин. «Ха-ха-ха! Ни одной причины!» Из глаз брызнули слезы. Она пыталась достать водку из бара, но руки ходили ходуном, и она испугалась, что от спиртного станет еще хуже. Помогло простое испытанное средство. Она открыла кран, дождалась, когда потечет обжигающая холодная вода, и сунула голову под струю. Шею словно ошпарила, холодные струйки просочились под рубашку, застроились по спине, но припадок пошел на спад. Негромкие истерические смешки еще срывались с ее губ. Анна вытерла лицо жестким полотенцем, похлопала себя по щекам, без жалости до красных пятен. Из зеркала на нее глянула дикая растрепанная женщина с безумным взглядом, правый глаз у женщины дергался. — Все, все, уже все, — успокаивающе забормотала Анна. Мы сами справились. Пока она сушила волосы феном, пришла в себя окончательно. Но потребовалось переключиться, уйти от мыслей, вызвавших истерику. Они говорили про Зенчук. Есть ли у них ее фото? У самой Анны хранился только общий снимок класса, который она, как и Маша, привезла с собой. Зенчук и Рогозина. Рогозина и Зенчук. Анна полезла в сумку, за фотографией, повторяя две фамилии на разные лады, обнаружила, что снимок пропал. Она точно помнила, что положила его в книгу рассказов Куприна, которую взяла с собой читать вечерами, ну, пока было не дочь и Куприн оставался в сумке. Зеленую книгу с золотыми буквами на корешке Анна сейчас держала в руках, но фотография их класса, сложенная пополам, исчезла.